26 августа 2018 года. Глава 15 Энди вела кончиками пальцев по краям дырки в теле. Ее подстрелили. Она откинула голову, прижалась к стене. Она вдыхала воздух через сжатые зубы и изо всех сил пыталась не вырубиться. Эдвин Ван Виз лежал на полу своего кабинета. Вокруг его тела были рассыпаны осколки стекла. Клочки бумаги, кровь, macbook с помощью которого Энди так много узнала о своей матери, Лора. Энди потянулась и коснулась пальцами одноразового телефона. Экран был разбит. Она закрыла глаза, пытаясь сконцентрироваться на звуках. Это был голос ее матери. Она все еще была на линии. С другой стороны дома донесся женский крик. Сердце Энди замерло. Второй крик был громче, и его прервал громкий хлопок. Энди сжала челюстью, чтобы тоже не закричать. «Клара!» В этот раз Энди не могла просто замереть на месте и не двигаться. Она должна была что-то сделать. Ее ноги задрожали, когда она попыталась приподняться с пола по стене. Боль раздирала ее на части. Ей пришлось согнуться, чтобы справиться с судорогами. Кровь капала из полевой раны в боку. Ноги Энди снова задрожали, когда она попыталась двинуться вперед. Это была ее вина. Все это... Лора говорила ей быть осторожной, а она все равно привела их сюда. Они убили Эдвина, убили Клару. Плечи Энди уперлись в стену, когда она решительно двинулась по коридору, чтобы найти Клару, чтобы сдаться, чтобы прекратить весь этот кошмар, который начался из-за неё. Она споткнулась о ковер и вновь завалилась на бок от боли. Головой она задела фотографии, висевшие вдоль коридора. Ей пришлось остановиться, чтобы перевести дух. Взгляд никак не мог сфокусироваться. Она уставилась на фотографии. Разные рамки, разные позы, некоторые цветные, некоторые черно-белые. Клара и Эдвин с двумя женщинами возраста Энди. Несколько снимков с теми же женщинами, когда они были моложе, в школе, в детском саду, а потом маленькая Энди в снегу. Все тело Энди онемело, когда она увидела свою фотографию в детстве. Получается... она держала руку Эдвина. На соседнем фото малышка Энди сидела на коленях у Клары и Эдвина. Лора вырезала ее из их жизни и вклеила на случайную фотографию с фальшивыми бабушкой и дедушкой. «Мило, правда?» Энди повернула голову. Она думала, что это Майк, но голос был женский. Этот голос она знала слишком хорошо. Паула кунда стояла в другом конце коридора. Она целилась в Энди из знакомого револьвера. «Спасибо, что оставила это для меня в своей машине. Серийный номер стерла ты или мамочка?» Энди ничего не ответила, она задыхалась. «У тебя гипервентиляция», — сказала Паула. «Подними телефон». Энди снова повернула голову. Одноразовый телефон лежал на полу за ней. В повисшей тишине она слышала, как рыдает ее мать. «Господи!» Паула прошагала по коридору, подхватила телефон и приложила его к уху. «Заткнись, дура ты конченая!» Лора не заткнулась. Ее голос в телефоне был полон ярости. Паула включила микрофон. «Тронешь хоть волос с ее головы, она умирает!» Паула улыбнулась, когда Лора резко замолчала. Она поднесла телефон к губам Энди. «Скажи ей, милая!» Энди прижала руку к своему боку, Из раны лилась кровь. «Андреа», — сказала Лора, — «пожалуйста, поговори, мам». «О, милая», — воскликнула Лора, — «ты в порядке?» Энди не выдержала, из с самых глубин ее существа вырвался сдавленный стон. «Мам, что случилось? Пожалуйста, Господи, пожалуйста, скажи мне, что с тобой все в порядке?» «У меня...» Энди уже не была уверена, сможет ли произнести еще хоть слово. «Меня подстрелили, она выстрелила мне...» «Достаточно!» Паула подняла пистолет, и Энди замолчала. Потом она сказала Лоре. «Ты знаешь, чего я хочу, тупая сука!» «Эдвин мертв!» Паула приподняла бровь, и лукаво взглянула на Энди, как будто это была какая-то игра. «Ты глупая, тупая идиотка!» Зашипела на нее Лора. Он был единственным человеком, который знал, «Хватит нести эту хрень!» «Ты знаешь, где оно! Сколько тебе нужно времени!» «Я могу...» Лора остановилась. Два дня. «Конечно, без проблем!» Паула оскалилась на Энди. «Может, у твоей девчонки будет шок, прежде чем она истечет кровью?» «Ты чертова сука!» Энди вздрогнула от этих грубых слов, полных ненависти. Она никогда не слышала, чтобы ее мать так разговаривала. Лора добавила. «Я перережу твою чертову глотку, если ты тронешь мою дочь. Ты меня поняла?» «Ты все-таки конченная дура!» ответила Паула. Я трогаю её прямо сейчас. Энди увидела вспышку, а потом всё потемнело. Энди поняла, что что-то не так ещё до того, как открыла глаза. И секунды не прошло, когда она всё осознала. На самом деле, она ни на секунду не забывала, что случилось. Её подстрелили. Теперь она была в багажнике. Руки и ноги были зафиксированы несколькими парами наручников. Вокруг ее талии было обмотано полотенце, чтобы остановить кровь. В рот ей запихали резиновый мячик, из-за которого было сложно дышать. Нос у нее был забит запекшейся кровью. Сознание она потеряла после удара прикладом по лицу. Столь же отчетливо, как и все остальное, Энди помнила выстрелы из револьвера. Она не совсем вырубилась. По ощущениям, это было скорее, как оказаться между сном и бодрствованием. Во время учебы в художественной школе Энди очень ценила это состояние, ведь именно в нем к ней приходили лучшие идеи. Ее сознание словно пустело, но все же различало оттенки черного и белого, которые она потом могла запечатлеть с помощью карандаша. Интересно, у нее было сотрясение? Она должна была паниковать, но паника ушла, как вода через слив в раковине. Сколько прошло? Час, два... Сейчас она острее всего чувствовала невероятный дискомфорт. У нее была разбита куба щека, кажется, распухла, глаз заплыл, руки затекли. Запястья ничего не чувствовали. Если она принимала правильное положение, держала спину согнутой и очень неглубоко дышала, жжение в боку можно было терпеть. Второе по остроте чувство — вина. Энди проигрывала в голове все произошедшее в доме на ферме — пытаясь поймать тот момент, когда все пошло не так. Эдвин сказал ей уйти. Успела бы Энди уйти до того, как его разорвали пуля. Она зажмурила глаза. Щёлк, щелк, щелк, щелк. Крутящийся барабан револьвера. Энди пыталась проанализировать два разных крика Клары, испуганный первый и прерванный хлопком второй. Ни пощечины, ни удара кулаком. Паула вырубила Энди револьвером. Может, Клару постигла та же участь? Очнулась ли она, растерянная, на своей кухне, только чтобы пройти по коридору и найти мертвого Эдвина? Или она уже никогда не открыла глаза? Энди вскрикнула от боли, когда машина наехала на кочку на дороге. Паула замедлилась, чтобы повернуть. Энди чувствовала изменение скорости, силу притяжения. Сияние тормозных фар осветило темноту. Энди увидела обрывок троса, рычага экстренного открывания багажника, который Паула сорвала, чтобы Энди не смогла убежать. Они ехали в машине, взятой на прокат с техасскими номерами. Энди успела понять это, когда ее запихивали в багажник. Паула не могла сесть на самолет с оружием. Значит, она ехала из Остина на машине, как и Энди. Но Энди периодически проверяла, не преследует ли ее Майк. А это значило, что Паула точно знала ее маршрут — Она была словно марионетка в руках этой безумной суки. Во рту у Энди накапливалась желчь. Почему она не послушала свою мать? Машина снова начала тормозить и на этот раз остановилась. Паула уже один раз останавливалась. 20 минут назад. Тридцать. Энди не могла точно сказать. Она пыталась считать, но у нее постоянно закрывались глаза, и ей приходилось будить себя, чтобы начать сначала. Она умирала. Её мозг, на удивление, равнодушно реагировал на всё происходящее. Она была в ужасе, но её сердце не колотилось, а ладони не потели. Ей было больно, но у неё не участилось дыхание, она не плакала и не молила о том, чтобы всё это закончилось. У неё был шок. Энди услышала звук включения поворотника. Машина заехала на гравийную дорогу. Энди попыталась не вспоминать все фильмы ужасов, которые начинались с того, как машина едет по гравийной дороге к заброшенному палаточному лагерю или старому сараю. «Нет», — сказала она вслух в темноту багажника. «Она не позволит панике снова охватить ее, потому что это только мешает ей увидеть возможность для побега». Энди удерживали в заложниках. «У Лоры было что-то, чего хотела Паула. Она не убьет Энди, пока этого не получит». «Верно?» Тормоза жалобно взвизгнули, когда машина остановилась снова. На этот раз двигатель тоже перестал работать. Дверца водителя открылась и захлопнулась снова. Энди ждала, пока откроется багажник. Она составила в голове множество сценариев того, что сделает, когда снова увидит Паулу. Самым привлекательным из них было поднять ноги и как следует врезать ими сучки по лицу. Но проблема была в том, что для этого потребуются мышцы живота — а Энди даже не могла нормально вдохнуть, не почувствовав при этом, будто ей в бок воткнули пылающий факел. Она не поднимала головы с пола багажника, она прислушалась. Все, что она услышала, была система охлаждения двигателя. Щелк, щелк, щелк, щелк. Барабан револьвера снова вращался, но на этот раз медленнее. Энди начала считать, чтобы занять себя хоть чем-то. Проведя сначала в Рэллоэнте, а затем в пикапе Майка так много часов, она превратилась в человека, который склонен проговаривать всё вслух, только чтобы как-то справиться с гнетущим однообразием. «Один», — пробормотала она, — «два, три». Она дошла до девятьсот восьмидесяти пяти, когда багажник наконец открылся. Энди моргнула. Было темно, даже луна не виднелась на небе. Единственный свет шёл от лестницы, которую было видно из багажника — Она понятия не имела, где они, просто в очередном паршивом мотеле, в очередном паршивом городишке. — Смотри на меня! — Паула приставила револьвер к подбородку Энди. — Даже не пытайся меня обдурить! Или я снова тебя подстрелю, поняла? Энди кивнула. Паула заткнула пистолет за пояс, вставила ключи в наручники. Энди застонала от облегчения, когда ее руки и ноги наконец освободились. Она вцепилась в кляп, Он был закреплён на затылке розовыми кожаными ремнями. Это выглядело, как что-то из набора в пятидесяти оттенков серого. Паула снова достала револьвер, оглядела парковку. «Выбирайся и не открывай рот!» Энди попыталась пошевелиться, но рана в боку и несколько часов без движения сделала это почти невозможным. «Господи!» — Паула дёрнула Энди за руку. Энди смогла только перекатиться на другой бок — свалиться с края багажника и рухнуть на землю. В ее теле было столько боли, что она не могла даже определить ее основной источник. Изо рта капала кровь. Она прикусила себе язык. Ноги, в которых замедлилась циркуляция крови, будто пронзали тысячи иголок. «Вставай!» Паула схватила Энди за руку и подняла ее на ноги. Энди завыла, сложившись вдвое, чтобы справиться со спазмами. «Хватит ныть, на день это!» Энди узнала белое поло на пуговицах из голубого «Самсонайт» — часть набора лоры для побега со склада в Карлтоне. «Быстрей!» — Паула снова оглядела парковку, помогая Энди надеть рубашку. «Если вздумаешь, кричать не стоит. Я не могу застрелить тебя, но застрелю любого, кто попытается тебе помочь». Энди начала застегивать пуговицы. «Что ты сделала с Кларой?» «Твоей второй мамочкой?» Она хохотнула, увидев выражение лица Энди. «Они растили тебя почти два года, она и Эдвин. Ты этого не знала?» Энди отчаянно пыталась не реагировать. Она опустила голову и уставилась на свои пальцы, медленно застегивающие пуговицы. Эдвин посмотрел на нее по-отечески, потому что был ее отцом. Паула продолжила. «Они хотели оставить тебя». «Но Джейн забрала тебя себе, потому что такая уж она эгоистичная сука!» Паула внимательно наблюдала за Энди. «Кажется, ты не удивлена, что настоящее имя твоей матери Джейн». «Зачем ты убила Эдвина?» «Господи, девочка!» Паула захватила наручники из багажника. «Ты всю свою жизнь провела с рыболовным крючком во рту?» «Видимо», — пробормотала Энди. Паула захлопнула багажник, взяла два пластиковых пакета Пистолет вернулся к ней за пояс, но одной рукой она все еще его придерживала. «Пошли!» Эдвин. Энди пыталась выдумать какую-либо остроумную уловку, чтобы заставить ее выдать правду. Но ее мозг сейчас не был готов к такой акробатике. «Он мой отец?» «Если бы он был твоим отцом, я бы уже выстрелила тебе в грудь и насрала в дырку!» Она помахала Энди, чтобы та шла быстрее. «Наверх!» Идти по прямой было относительно просто, но вот подъем по лестнице чуть не убил Энди. Она держалась за бок рукой, но ощущение, что внутри кто-то проворачивает нож, не уходило ни на секунду. Каждый раз, когда она поднимала ногу, ей хотелось кричать. Но крик, скорее всего, заставит людей выйти из своих номеров. Паула их всех перестреляет, и тогда на совести Энди будут не только смерти Эдвина Ван Виза и Клары Беллами. «Налево!» — сказала Паула. Энди пошла по длинному темному коридору. Перед ее глазами плясали тени. Вернулась тошнота. Боль стала острее. Она держалась рукой за стену, чтобы не споткнуться и не упасть. Почему она смирялась со своей судьбой, словно глупый лемминг? Почему она не закричала на парковке? Люди в наше время не бегут на помощь, сломя голову. Они звонят в полицию, а уж полиция... «Сюда!» Паула открыла дверь пластиковой карточкой. Энди вошла в комнату в конце коридора. Свет внутри уже горел. Две огромные кровати, телевизор, стол под зеркалом, круглый столик с двумя стульями. Ванная располагалась у двери. Шторы закрывали окно, которое, вероятно, выходило на парковку. Паула бросила пластиковые пакеты из продуктового на стол. Вода, фрукты, чипсы. Энди шмыгнула носом. Сглотнула сгусток крови. Чувство было такое, словно всю левую часть ее лица облили горячей водой. «Так!» — рука Паулы по-прежнему оставалась на рукоятке пистолета. «Теперь вой и причитай, сколько хочешь!» «Все это крыло пустое. Да и в любом случае, это не такой отель, где люди будут обращать внимание на крики какой-то девицы!» Энди посмотрела на нее со всей возможной ненавистью. Паула осклабилась, упиваясь ее яростью. «Если хочешь пописать, то сделай это сейчас. Дважды я предлагать не буду». Энди попыталась закрыть дверь ванной, Но Паула ей не позволила. Она наблюдала за мучительными попытками Энди сесть, не напрягая мышцы живота. Энди громко ойкнула, когда всё-таки приземлилась на унитаз. Ей пришлось упереться подбородком в колени, чтобы справиться с болью. Обычно мочеиспускание при людях смущало Энди, но после нескольких часов в машине проблем с этим не возникло. Совсем другое дело было снова встать. Только у неё начали выпрямляться колени — как она снова со стоном уселась обратно на унитаз. «Господи, боже мой!» Паула подняла Энди за локоть. Она застегнула молнию и пуговицы на джинсах Энди, словно ей было три, а потом толкнула ее обратно в комнату. «Иди, сядь за стол!» Энди, все еще согнувшись, медленно дошла до хлипкого стула и свалилась на него. В ее бок словно ударила грозовая молния. Паула выдвинула из-под стола второй стул. «Когда я что-то говорю, ты должна это делать!» «Пошла ты!» Слова сорвались с губ Энди, прежде чем она успела подумать. «Пошла ты!» Паула схватила Энди за левую руку. Она щелкнула на ее запястье наручник, резко опустила руку под стол и пристегнула второй наручник к металлическому основанию стола. Энди дернула цепочку. Стол оглушительно загромыхал. Она прижалась лбом к столешнице. «Почему она не поехала в Айдахо?» Паула сказала, «Даже если твоя мать сядет на ближайший самолёт, она приедет не раньше, чем через два часа». Она нашла бутылочку с ибупрофеном в одном из пакетов, сорвала зубами пластиковую обёртку. «Сильно болит!» «Так будто меня подстрелили, психопатка ты конченная!» «Справедливо!» Вместо того, чтобы злиться, Паула, кажется, испытывала неподдельный восторг от ярости Энди, Она положила четыре капсулы на стол и открыла одну из бутылок с водой. «Барбекю или обычное?» Инди посмотрела на неё осоловевшими глазами. Паула показала ей два пакета с чипсами. «Нужно что-то съесть, а то у тебя живот заболит от таблеток». Инди не знала, что сказать, поэтому просто ответила «барбекю». Паула открыла один из пакетов зубами. Потом она начала разворачивать сэндвичи. «Горчица и майонез?» Энди кивнула, наблюдая за тем, как сумасшедшая, которая подстрелила и похитила её, намазывает пластиковым ножом майонез и горчицу на её сэндвич с индейкой. «Что происходит?» «Съешь минимум половину». Паула передала ей сэндвич и стала намазывать горчицу на свой. «Я серьёзно, девочка, половину. Потом можешь выпить таблетку». Энди взяла его, но потом у неё перед глазами возникла идиотская картинка — как бутерброд начинает лезть наружу через дырку у нее в боку. И тут она неожиданно вспомнила. Нельзя есть перед операцией. Паула молча на нее посмотрела. Ну, пуля, я к тому, что если, когда приедет мама, и никто не станет тебя оперировать, проще оставить пулю внутри. Тут надо бояться инфекции. Это дерьмо может тебя убить. Паула включила телевизор. Она переключала каналы, пока не нашла «Энимал Планет» и выключила звук на свободу с Питбуллем. «Хороший выпуск», — сказала она, отвернувшись от телевизора и выдавила майонез на сэндвич. эта передача неплохо было бы показывать в Дамбере». Энди продолжала наблюдать, как Паула щедро намазывает майонез пластиковым ножом. «Это всё должно было казаться странным, но не казалось. Да из чего бы?» Неделя Энди началась с того, что она увидела, как ее мать убивает подростка. Потом она сама убила охотника за головами. После она оказалась в бегах, обезвредила наемника ударом по яйцам. Затем послужила причиной одного или, может, даже двух убийств. Так почему так уж противоестественно было оказаться прикованной наручниками к столу и смотреть, как уголовники пытаются перевоспитать бродячих собак в компании профессора колледжа, просидевшего в тюрьме 20 лет? Паула собрала свой сэндвич. Она поправила шарф, тот самый, который был на ней два дня назад в Остине. «Я думала, тебя душили», — сказала Энди. Паула откусила большой кусок сэндвича. «Я начала простужаться. Нужно держать горло в тепле, чтобы не кашлять». Энди не стала комментировать этот довольно дурацкий народный рецепт. Простуда объясняла хриплый голос Паулы, но она всё-таки спросила, «А твой глаз?» «Твоя чёртова мамаша!» Еда летела у неё изо рта, но она продолжала говорить. Она заехала мне по голове. В тюрьме всем на нас было насрать, так что левый глаз у меня побелел, а вправо и попала инфекция. Он всё ещё слишком чувствителен к свету, поэтому я ношу тёмные очки. Благодаря твоей матери так я выгляжу последние 32 года. Интересная арифметика. «Что ещё ты хочешь знать?» — прямо спросила Паула. Энди больше нечего было терять. Она спросила, «Это ты послала того парня в дом моей матери, чтобы он пытал её?» «Сэмуэль Готфри Беккетт!» Паула фыркнула от смеха, а потом закашлялась. Сэндвич попал ей не в то горло. «Стоит своих денег хотя бы из-за этого дурацкого имени!» Я не сомневалась, что Джейн всё выдаст. Она никогда не умела постоять за себя. Хотя она убила того пацана в дайнере. Я чуть не обосралась, когда увидела её лицо на экране. Лора, мать её, Оливер! Жила на чёртовом пляже, пока мы все гнили в тюрьме. После этих слов язык Энди прилип к нёбу, и она задумалась. Пистолет всё ещё был заткнут за пояс джинсов Паулы, но её руки были заняты едой. Что, если Энди толкнёт стол ей в живот, а свободной рукой попытается достать пистолет? «Что-то ещё, девочка?» Энди мысленно представила себе последовательность действий. Ничего не выходило. Её рука была слишком далеко под столом. Она сама напорится на него, если потянется за пистолетом. «Давай же!» — Паула откусила ещё один здоровенный кусок. «Задавай мне все вопросы, которые не могла задать своей матери!» Энди отвернулась от неё. Посмотрела на уродливые не в цветочек, на дверь в шести метрах от неё. Паула предлагала ей всё на тарелочке, Но после столь долгих поисков Энди просто не хотела знать ответа Она хотела объяснений, а их она могла получить только от своей матери. Паула принялась рыться в пакете в поисках салфеток. — Ты что, меня стесняешься? Энди не хотелось, но она все-таки спросила. — Откуда мне знать, что ты говоришь правду? — Я гораздо честнее той шлюхи которую ты называешь матерью. Энди прикусила свой и так измученный язык, чтобы не взорваться. Кого ты убила? Одну суку, которая пыталась пырнуть меня в тюрьме. Они не могли осудить меня за Норвегию. С Мэйпл Крофт всё случилось не по моей вине, этот четвертак её пырнул. Да и потом я была ни при чём. Она прекратила жевать. Я призналась в побеге с места преступления. За это мне дали шесть лет. А потом я порезала ту суку в целях самозащиты, и мне добавили до четырнадцати. Ещё вопросы. «Как ты получил работу в университете?» Им нужно было поддерживать разнообразие среди профессуры — И моя плаксивая история с исправившейся преступницей им идеально подошла. Ещё. С клары всё в порядке? Ха, хорошая попытка. Но как насчёт того, почему я ненавижу твою мерзкую суку-мать? Энди замолчала. Паула тоже не говорила ни слова. Максимально незаинтересованным и утомлённым голосом Энди спросила. Почему ты ненавидишь мою мать? Она предала нас. «Всех нас, кроме Эдвина и Клары, но только потому, что хотела их контролировать». Паула ожидала какой-то реакции, но Энди не выдала ровно ничего. Джейн взяли в программу с защитой свидетелей в обмен на ее показания. «Она заключила отличную сделку, потому что часики тикали. У нас уже была подготовлена еще одна бомба, но ее поганый рот все испортил». Энди пыталась уловить в словах Паула какое-то лукавство, но не смогла. Программа защиты свидетелей. Энди пыталась как-то уложить в голове полученную информацию, понять, что по поводу неё чувствуют. Лора соврала ей, но Энди уже свыклась с тем фактом, что её мать врёт. Наверное, она испытывала даже лёгкое облегчение. Всё это время Энди думала, что Лора — преступница. Она и была преступницей, но она всё-таки сделала что-то хорошее, сдав остальных. Верно? «Лиговые все-таки посадили ее на два года», — сказала Паула. «Они это могут даже в рамках программы защиты свидетелей». И Джейн успела натворить достаточно стрёмного дерьма. «Мы все успели, но мы делали это ради чего-то». «Джейн делала это просто потому, что была избалованной сучкой, которой надоело тратить папины деньги». «Квеллкорп», — произнесла Энди. «Миллиарды», — сказала Паула. «И все на страданиях и бедах больных людей». «Значит...» «Ты взяла меня в заложники ради денег?» «О, нет! Мне не нужны ее вонючие кровавые деньги. Это не имеет никакого отношения к Велкорп. Семья лишилась всяких прав собственности много лет назад. Никто из них уже не имеет к ней никакого отношения. Они просто загребают денжище с опционов». Теперь Энди поняла, откуда взялись деньги из Ролэнта. «С доходов на бирже нужно платить налоги, но раз Лора включена в программу защиты свидетелей...» «То всё, наверное, было по закону, верно?» «Джейн никогда не рассказывала тебе ничего из этого?» — спросила Паула. Энди не стала подтверждать и так известный Пауле факт. «Она говорила тебе, кто твой отец?» Энди молчала. «Она знала, кто был её отцом». «Ты не хочешь узнать?» Её отцом был Гордон. Он вырастил её, заботился о ней, терпел её невыносимые приступы нерешительности. Паула тяжело и разочарованно вздохнула. «Николас Харп! Она никогда не называла тебе его имя?» В Энди снова пробудилось любопытство. Она помнила это имя из Википедии. Харп умер от передозировки за несколько лет до ее рождения. «Ты врешь», — сказала Энди. «Нет, я не вру. Ник — лидер армии меняющегося мира. Его имя должны знать все, но особенно ты». Но в Википедии написано что это Клейтон Моро. Николас Харп — это имя, которое выбрал твой отец. Половина того, что написано в Википедии, — ложь. Остальное — домыслы. Паула перегнулась через стол, все больше возбуждаясь. Армия меняющегося мира воевала за что-то. Мы действительно собирались изменить мир. А потом твоя мамаша психанула. Тогда все превратилось в большой кусок говна. Энди покачала головой, потому что все, что они делали, — это... Убивали людей и терроризировали страну. Та женщина-профессор умерла в Сан-Франциско. Большая часть ваших людей погибла. Мартин Квеллера убили. «Ты имеешь в виду своего деда?» Энди замерла. У нее не было времени провести эту связь. Мартин Квеллер был ее дедом. А это значило, что Джаспер Квеллер, тот самый надутый миллиардер, ее дядя? Значит, Лора тоже миллиардерша? «Сложилась картинка, да?» Паула отправила в рот вывалившийся из сэндвича кусок индейки. «Твой отец сел в тюрьму на 30 лет из-за Джейн. Она держала тебя подальше от него. Вы могли бы общаться, с учетом того, кто он такой, но твоя мать отказала тебе в такой чести». Энди прекрасно знала, кто такой Клейтон Мору, и не хотела иметь с ним никаких отношений. Он ей был таким же отцом, как и Джерри Рэндалл. Ей нужно было в это верить, потому что иначе осталось бы только свернуться калачиком на полу и умереть. «Давай же!» — Паула вытерла рот рукой. «Задавай мне еще вопросы!» Энди вспомнила последние несколько дней, и ей в голову пришел список неясностей, которые она составила после встречи с Паулой. «Почему ты передумала тогда в остине? Сначала ты меня прогоняешь, а через минуту отправляешь искать Клару Беллами?» Паула кивнула, одобряя вопрос. «Легавый, яйца которого ты превратила в омлет!» Я подумала, что ты не стала бы этого делать, если бы работала со своей матерью. Что? Легавый, маршал Штатов. К лицу Энди прилила кровь. Ты из него всё дерьмо выбила. Эта сволочь валялась у меня на крыльце ещё час. Энди наклонила голову как можно ниже над столом, чтобы Паула не могла видеть её лица. Майк. Маршальская служба отвечала за надзор над участниками программы защиты свидетелей. Они могли делать себе какие угодно водительские права, потому что это была часть их работы — подделывать свидетельства о рождении, налоговые декларации и даже некрологию, выдуманному парню по имени Джерри Рэндалл. У Энди внутри всё перевернулось. Майк был представлен к Лоре. Именно поэтому он дежурил у больницы, когда она вышла. И, наверное, поэтому он преследовал Энди, потому что пытался помочь ей. ведь она тоже была частью программы «Защиты свидетелей», хоть и не знала об этом. Получается, она вывела из строя единственного человека, который мог спасти их от этого монстра? «Эй!» — Паула постучала костяшками по столу. «Ещё вопросы? Давай, вывали их на меня. Заняться нам всё равно больше нечем». Энди покачала головой. Она пыталась выстроить полную картину участия Майка во всей этой истории с самого начала. Его пикап с кроличьей лапкой на подъездной дорожке Хейзлтонов. Логотипы на магнитах, которые он менял на каждом новом городе. Маячок GPS в холодильнике. Майк, вероятно, установил его, когда она ушла в мотель Маслшоуз. А потом он пошел отметить конец рабочего дня пивом в баре через дорогу. Встреча с Энди заставила его импровизировать. Она подумала, что они с барменом друзья, но такие люди, как Майк, Сразу заводит друзей всюду, где появляются. — Эй! — снова прикрикнула на нее Паула. — Фокусируйся на мне, девочка. Если ты не будешь меня развлекать, я снова свяжу тебя по рукам и ногам и заставлю смотреть свои шоу. Энди тряхнула головой, собираясь с мыслями. Она подняла подбородок и уперлась им в свою свободную руку. У нее не было других идей, кроме как вернуться к своему списку. — Почему ты послала меня искать Клару? Сучка отказывалась говорить со мной, когда у неё ещё шарики за ролики не заехали. А Эдвин угрожал нажаловаться на меня моему инспектору по надзору. Я надеялась, что когда она увидит тебя, в ней проснутся какие-то воспоминания. А потом я могла бы схватить тебя, и ты бы выдавала мне всю информацию, и все были бы счастливы. Но на пути встал Эдвин. Знаешь, впрочем, что? Пусть идёт нахрен за то, что взялся за дело Джейн и избавил её от 30-летнего срока. Паула пихнула горсть чипсов себе в рот. «Твоя мать участвовала в заговоре с целью убийства твоего деда. Она видела смерть Александры Мэйплкрофт. Она была рядом, когда четвертаку всадили пулю в сердце. Она помогала перегонять наш фургон на ферму. Она была с нами сто процентов времени на каждом этапе пути». «Пока не ушла», — сказала Энди, потому что именно за это ей хотелось цепляться. «Ну да, но мы успели взорвать Чикагскую товарную биржу до того, как все закончилось». Она заметила непонимающий взгляд Энди. «Это место, где осуществляются товарные сделки. Фьючерсы, опционы. Слышала о таком?» аник уже был на пути к Манхэттену. Там они его и поймали, когда он пытался взорвать фондовую биржу. Это было бы восхитительно. Энди, как и все остальные, видела, как самолеты врезаются в небоскребы и как грузовики впечатывают в асфальт прохожих и еще много других ужасов в том же духе. Она знала, что подобные атаки совсем не выглядят восхитительно. А еще что, вне зависимости от того, что все эти безумные группировки пытаются разрушить, оно выстраивается заново, становясь только выше, крепче и лучше. Поэтому Энди решила спросить Паулу о другом. «Так почему я здесь? Что ты хочешь от моей мамы?» «Долго же ты добиралась до этого вопроса», — отметила та. «У Джейн есть кое-какие бумаги, которые подписывал твой дядя Джаспер». «Дядя Джаспер». Энди никак не могла привыкнуть, что у нее есть семья, хотя совсем не была уверена, что Квеллеры — это та семья, которую она хотела бы иметь. Паула продолжила. «За последние двенадцать лет Ник шесть раз ходатайствовал о досрочном освобождении». Она смяла пакет чипсов и бросила его в мусорную корзину. «И каждый хренов раз. Джаспер». Хренов Квеллер. Забирался на трибуну, нацепив свою идиотскую форму военно-воздушных сил и значок с флагом США. И начинал причитать о том, как Ник убил его отца, заразил его брата, лишил сестры и прочие охи и ахи. «Заразил его брата?» «Ник не имел к этому никакого отношения. Твой дядя был педиком и умер от спида». Инди передернула от этого дикого слова. Паула хмыкнула. «А...» «Это ваше поколение со своей политкорректностью?» «Это ваше поколение со своей гомофобией?» Паула хмыкнула снова. «Господи, если бы я знала, что у тебя отрастут яйца после того, как тебя подстрелят, я оказала бы тебе эту услугу ещё в остине!» Энди на секунду закрыла глаза. Ей уже было плохо от этих грубых перепалок. «Что в этих бумагах? Почему они так важны?» «Мошенничество!» Паула приподняла бровь, наблюдая за реакцией Энди. «Квеллер Хеллскеар!» Выкидывала пациентов на улицу, но продолжала брать с государства деньги за их содержание. Энди ждала продолжения, но, по всей видимости, его не предполагалось. И... «В каком смысле и?» «Я могу прямо сейчас зайти в интернет и найти десяток видео про то, как бедных и стариков вышвыривают из больниц Энди пожала плечами. Больницы просто извиняются и выплачивают штрафы. Иногда они даже этого не делают. Никого не выгоняют с работы. кроме, может быть, охранника, который просто выполняет приказы. Паулу, очевидно, ошарашило такое легкомыслие. «Но это всё равно преступление!» «Ладно. Ты вообще газеты читаешь, новости смотришь? Джаспер Квеллер хочет быть президентом!» Энди сомневалась, что обвинения в мошенничестве его остановят. Паула до сих пор играла по правилам восьмидесятых Когда кризисные команды и политехнологи ещё не так плотно вошли в обиход, «Все, что нужно будет сделать Джасперу, это пару раз публично покаяться, немного поплакать, и после этого он станет популярнее прежнего». Паула скрестила руки на груди. Вид у нее был очень самодовольный. «Поверь мне, Джаспер посыплется, как только повеет скандалом. Единственное, о чем он печется, это репутация семьи Квеллер. В наших руках он станет марионеткой». Энди казалось, что она все-таки чего-то недопонимает, и она стала рассуждать вслух. «Ты увидела мою маму по телевизору. Ты наняла человека, чтобы он с помощью пыток узнал у нее, где хранятся документы. И ты держишь меня ради этих бумаг в заложниках, потому что рассчитываешь использовать их, чтобы шантажировать Джаспера и добиться досрочного освобождения Клейтона, Ника». «Это не квантовая механика, девочка». «Это была даже незанимательная физика. Как ее мать могла связаться с этими идиотами?» Паула с упоением заговорила. «Я всё подготовлю для Ника, когда он выйдет. Мы подберём картины, правильную мебель. У Ника такой хороший вкус, я не стала бы даже пытаться заниматься этим без него». Энди вспомнила казённую безликость, царящую в доме Паулы. «Двадцать лет в тюрьме, почти десять на свободе. А она всё ещё хотела, чтобы Клейтон Морро говорил ей, что делать. Она спросила, «Это Ник подбил тебя на это?» Она вспомнила кое-какие её слова. «Вот почему ты не убила меня, да? Потому что я его дочь». Она улыбнулась. «Видимо, ты не настолько тупая». Завибрировал телефон. Паула порылась в пакете и нашла треснувший одноразовый телефон. Она подмигнула Энди, прежде чем ответить. «Что такое дур ты конченая?» Она вскинула бровь. «Мотель Портер. Знаю место знакомое. Номер 310». Энди подождала, пока она захлопнет телефон. «Она уже в пути?» «Она здесь. Видимо, использовала квеллеровские миллионы, чтобы арендовать самолёт». Паула встала, поглубже заткнула пистолет за пояс. «Мы в Альпраисо, в Индиане. Я подумала, что тебе будет интересно увидеть место, где ты родилась». Энди уже сживала себе весь язык. Теперь она принялась за щёку. «Дура конченная была слишком хороша, чтобы гнить вместе с обычными заключёнными». Эдвин сторговался до того, что её посадили в окружную тюрьму «Портер». Она всё время провела в одиночке. Ну и что? Зато не нужно волноваться, что какая-то сука пырнёт тебя заточкой за то, что ты назвала её «жирной». Мозг Энди не мог справиться со всей информацией сразу. Ей нужно было узнать подробности. А что насчёт? Паула сняла с шеи шарф и затолкала его Энди в рот. «Извини, девочка, я сейчас не могу отвлекаться на твою болтовню». Она встала на колени, и отстегнула один из наручников от основания стола. — Опусти сюда правую руку! Энди протянула ей обе руки, и Паула застегнула на них наручники. — Не, — попыталась сказать Энди, но шарф был слишком глубоко в ее глотке. Она попыталась вытолкнуть его языком. — Если твоя мама сделает то, что должна, с тобой все будет в порядке. Паула достала моток бельевых веревок из пакета и привязала щиколотки Энди к ножкам стула. — На тот случай, если ты что-то удумаешь. Энди закашлялась. Чем сильнее она пыталась вытолкнуть шарф, тем глубже он уходил. — А ты знаешь, что твой мёртвый дядя пытался однажды повеситься? Она снова потянулась к пластиковому пакету, достала оттуда пару ножниц и сорвала с них упаковку зубами. — Нет, наверное, не знаешь. У него остался шрам на шее от верёвки вот здесь. Она показала ножницами на свою шею с россыпью тёмных родинок. Энди надеялась, что у неё найдут рак кожи. В тот раз Джаспер его спас. Паула обрезала конец верёвки. «Эндре всегда надо было спасать. Странно, что мама назвала тебя в его честь». Лоре не нравилось называть Энди именем своего покойного брата. Она морщилась каждый раз, когда ей приходилось использовать что-то, кроме Андреа. Паула снова проверила наручники и узлы на надёжность. «Ладно, пойду пописываю». Она пихнула ножницы в задний карман. «Не делай глупостей». Энди подождала, пока дверь в ванную закроется, а потом начала осматриваться и думать, какую бы ей сделать глупость. Одноразовый телефон все еще лежал на столе. Руками она бы не дотянулась, но могла попытаться использовать голову. Она попробовала хотя бы чуть-чуть подвинуть стул, но жжение в боку было настолько сильное, что к горлу поступила рвота. Ее остановил шарф. Черт. Энди осмотрела комнату от пола до потолка, Ведерко для льда и пластиковые стаканчики на полу под телевизором, бутылки с водой, мусорная корзина. Энди обхватила пальцами основание стола. Она, насколько смогла, приподняла его, чтобы прикинуть вес. Слишком тяжелый. К тому же у нее в теле была пуля. Но даже если она сможет перетерпеть боль и поднять стол, она просто упадет лицом в пол из-за щиколоток, привязанных к стулу. Сработал смыв унитаза. Из крана полилась вода. Паула вышла с полотенцем в руках, бросила его на стол. Вместо того, чтобы обратиться к Энди, она села на край кровати и стала смотреть телевизор. Энди положила голову на стол, оперевшись в него лбом, закрыла глаза. Она почувствовала, как отчаянный хрип завибрировал в ее горле. Это было чересчур. Все это было чересчур. Майк был маршалом США. Ее мать участвовала в программе защиты свидетелей. Ее родной отец был лидером кровавой секты. «Эдвин Ван Вис умер», Клара белами У Энди в ушах до сих пор стоял тот жуткий хлопок, который оборвал ее крик. И щелк, щелк, щелк, щелк. Барабана. Они заботились об Энди первые два года ее жизни, а она ничего о них не помнила. В коридоре послышался шум, сердце Энди подпрыгнуло, она подняла голову. Дверь задрожала после двух ударов, повисла пауза. Потом по ней стукнули еще один раз. Паула усмехнулась. «Твоя мать думает, что очень хитро поступила, приехав раньше, чем сказала!» Она выключила телевизор, приложила палец к губам, как будто бы Энди могла издать какой-то звук. Она открыла дверь с револьвером в руках. «Мама!» Энди разрыдалась. Она ничего не могла с собой поделать. Она почувствовала такое невероятное облегчение, что, казалось, её сердце сейчас взорвётся. Их глаза встретились. Лора кивнула головой, но Энди не знала, что это значит. «Не делай ничего!» «Это конец?» Паула откнула пистолетом у Лори в лицо. «Двигайся! Живей!» Лора тяжело опиралась на алюминиевую трость, заходя в комнату. Пальто было накинуто на ее плечи сверху. Лицо осунулось. Она выглядела совсем дряхлой, как будто постарела вдвое. Она спросила Энди. «Ты в порядке?» Энди кивнула, испугавшись хрупкого вида своей матери. Она почти неделю оправлялась от полученных травм. Она снова заболела. Она подхватила инфекцию через раны в ноге или порез на руке. «Где они?» — Паула приставила дуло пистолета к затылку Лоры. «Документы, где они?» Лора, не отрываясь, смотрела на Энди. Между ними будто прошел лазерный луч. Энди помнила, как они обменивались такими же взглядами, когда Лору везли в операционную и на лучевую терапию, и в палату химиотерапии. Это была ее мать. Эта женщина, эта незнакомка всегда была для Энди... матерью. — Ну же, — сказала Паула. — Где? — Лора приподняла правое плечо, и ее плащ упал на пол. Теперь ее руку поддерживала специальная повязка, перекинутая через плечо. Она больше не закреплялась у талии. Толстая пачка с папками была подоткнута под повязку. Шину, которую ей наложили в больнице, уже сняли. Теперь на ней был дутый фирменный бандаж. Розовые кончики опухших пальцев торчали оттуда как кошачьи языки Паула выдернула из повязки файлы и раскрыла их на столе перед телевизором. Ее пистолет был все еще направлен на Лору, пока она одной рукой перелистывала страницы. Она постоянно оглядывалась, словно боялась, что Лора на нее напрыгнет. «Это все?» «Этого достаточно». Лора все так же не отрывала взгляда от Энди. Что она пыталась сказать? «Раздвинь ноги!» Паула грубо обыскала ее мать, ощупав ее с головы до ног. «Сними повязку!» Лора не шлахнулась. «Сейчас же!» — сказала Паула с ожесточением, какого Энди еще не слышала в ее голосе. Паула что, боялась? Неужели эту бесстрашную суку действительно пугала Лора? «Снимай!» — повторила она. Все ее тело было напряжено. Она нервно переминалась с ноги на ногу. «Сейчас же, дура ты конченая!» Лора со вздохом прислонила трость к кровати. Она потянулась к своей шее, Нащупала липучку и осторожно сняла повязку. Она держала перевязанную руку на весу. На мне нет жучков. Паула подняла рубашку Лоры, ощупала поддерживающий пояс. Взгляд Лоры опять встретился со взглядом Энди. Она снова ей кивнула. Всего раз. Почему? «Садись на кровать!» — сказала ей Паула. «Ты получила то, о чем просила». Голос Лоры был спокойным, почти холодным. «Отпусти нас!» И никто не пострадает. Паула ткнула пистолетом Лори в лицо. «Тут пострадаешь только ты!» Лора кивнула Энди, как будто это было именно то, чего она ожидала. Наконец она посмотрела на Паулу. «Я останусь. Отпусти ее». «Нет». Слова застряли у Энди в горле. Она отчаянно пыталась выплюнуть шарф. «Нет!» «Сядь!» Паула толкнула ее мать на кровать. Лора никак не могла удержаться с одной рукой. Она завалилась на бок. Энди заметила, что лицо ее матери исказилось болью. Ярость охватила Энди, как горячее пламя. Она стала рычать, хрипеть, издавать всевозможные звуки. Паула пнула алюминиевую трость. «Твоя дочь будет смотреть, как ты умираешь!» Лора ничего не сказала. «Возьми это!» Паула швырнула Лоре моток бельевой веревки. Та поймала его одной рукой. Ее глаза нашли Энди. Потом она снова посмотрела на Паулу. «Что?» — хотелось крикнуть Энди. «Что я должна делать?» Лора посмотрела на моток. «Это должно сделать мне больно?» «Это должно привязать тебя к кровати, чтобы я могла зарезать тебя, как свинью!» «Зарезать тебя?» Энди стала тянуть на себя наручники. Ее грудь уперлась в стол. Боль была почти невыносимая, но она должна была что-то сделать. «Пенни, прекрати это!» Лора пододвинулась к краю кровати. «Ник не хотел бы, что ты вообще знаешь о том, чего хочет Ник!» Паула схватила пистолет обеими руками. Она тряслась от ярости. «Ты чертова холодная сука!» Я была его любовницей шесть лет. Я родила его ребенка. Ноги Лоры опустились на пол. «Ты думаешь, он хотел бы, чтобы его дочь видела жестокое убийство своей матери?» «Мне нужно просто пристрелить тебя!» сказала Паула. «Видишь мой глаз?» «Видишь, что ты сделала со мной?» На самом деле этим я даже горжусь. Паула с размаху ударила Лору пистолетом в лицо. Бам! У Энди внутри все сжалось. Когда она увидела, как Лора пытается держаться прямо, Паула снова подняла пистолет. Энди крепко зажмурилась, но услышала омерзительный хруст, с которым металл ломает кость. Она снова была в доме на ферме. Эдвин был мертв. Клара закричала один раз, а потом... Щелк-щелк, щелк, щелк. щелк, щелк. Закрутился барабан револьвера. Глаза Энди распахнулись. «Дура конченная!» Паула еще раз ударила Лору по лицу, на ее коже появилась глубокая рана, изо рта пошла кровь. «Му-му!» — крик Энди звучал, как рык. «Му-му!» — будет только хуже, — сказала ей Паула, так что успокойся. «Му-му!» — заорала Энди, она посмотрела на Лору, потом на пистолет, потом снова на Лору. «Подумай об этом!» Почему Паула угрожала зарезать ее?» Почему она не застрелила Клару в доме на ферме? Почему она не пристрелит Лору и Энди прямо сейчас? Там, в доме на ферме, Паула щелкала барабаном, проверяя, все ли патроны в револьвере она потратила. У нее в пистолете не осталось патронов. М -м -м -м! Энди так сильно загрохотала стулом, что из ее раны опять потекла кровь. Она врезалась грудью в стол, пыталась поднять руки, чтобы Лора могла их видеть. «Пустила Энди заревела, напрягая голосовые связки до предела, умоляя свою мать обратить на нее внимание. Лора получила очередной удар рукояткой по лицу. Она уронила голову на бок. Избиение продолжалось, и она начинала терять сознание. «М -м -м -м Энди сильнее забилась о стол. Ее запястья горели. Она пыталась размахивать руками, чтобы привлечь внимание Лоры. «Да ладно тебе, девочка!» — сказала ей Паула. «Ты так просто вырубишься и ничего не добьешься!» Энди зарычала, размахивая руками в воздухе, так яростно, что наручники впивались ей в кожу. Невыносимо медленно глаза Лоры, наконец, сфокусировались на руках Энди. Четыре пальца на левой, один палец на правой. То же количество пальцев, какое Лора показывала джони Хельсингеру в дайнере. Вот почему ты до сих пор не нажал на курок. Остался всего один патрон». Пока Лора еще смотрела, Энди подняла большой палец на левой руке. Шесть пальцев. Шесть патронов. Барабан был пуст. Лора резко села на кровати. Паулу застало врасплох, что она так неожиданно пришла в себя после стольких ударов. И как раз этого Лора и добивалась. Она схватила пистолет правой рукой. Левая взметнулась в воздух и ударила Паулу прямо в горло. Все замерло. Женщины не шевелились. Кулак Лоры был прижат к горлу Паулы. Пальцы Паулы обхватили руку Лоры. Где-то в комнате тикали часы. Энди услышала булькающий звук. Лора резко отдернула свою больную руку. Рубашка Паулы напиталась красным. Ее горло было перерезано. Кожа белела вокруг раны в виде полумесяца. Слезвие, которое Лора держала между пальцев, капала кровь. «Я перережу твою чертову глотку, если ты тронешь мою дочь». «Вот почему Лора сняла шину». Ей нужны были пальцы, чтобы удержать лезвие и всадить его в горло Паулы. Паула закашлялась, на пол брызнула кровь. Она тряслась, но на этот раз не от страха, а от чистой, незамутненной ярости. Лора наклонилась к ней. Она шепнула что-то Пауле на ухо. Гнев вспыхнул в ее глазах, как свеча. Паула не переставала кашлять. Ее губы дрожали, ее пальцы, ее веки. Энди прижалась лбом к столу. Она почувствовала удивительную отстраненность по отношению к происходящей резне. Ее больше не шокировала внезапная жестокость. Она поняла природу спокойствия на лице ее матери, когда та убивала Джона Хельсингера. Она уже видела это.